Мы находимся в Нижневартовске, на нефтяном терминале, с которого конюх вот-вот отправится вдоль по нефтепроводу. Правильно, корреспондент. Вдоль. Потому что поперёк нефтепровода путешествовать смысла нет. Чего там? Метр? Ну, полтора. Ну да. Проводить конюха собрался весь коллектив терминала, на котором наш великий соотечественник целую неделю тренировался плавать в нефти, находиться в нефти, пить нефть, есть нефть. Конюх, как вы смогли? Просто не понимаю. А что... Пьют же люди бензин, хлебают прямо канистрами. Опять же, белковая икра, э, ну вот эта черная, дешевая, невкусная, она же из нефти. И едят. Ткань из нефти делают. Ага. Ее, правда, есть нельзя. Э, хотя, ты знаешь, под водочку, думаю, можно. Закусывают же целлофаном. но когда не втерпешь и нет времени его от колбасы отделить. Пойдём, пойдём, пойдём, мужики зовут, надо Лучше, с ними выпить. Ну ж ты ебать, мать, с пустым саканом Мужики, ебать, налейте ему! Да. Кой охру! Да. Ты, мать, е... е... мужик! Давай. Ты, б***ь, где побывал? Что? Сучу мест объездил! Не то шо мы в этой ебать, мы как б***ши! Ну и ты, б***ь, тем мы, б***ь, Ты три стакана подряд, ты пропустил. Моносудра и... За Россию! <связывая> Удивительный патриотический подъем царит за столом нефтяников. Они выпивают, закусывают, обнимаются, треплют друг друга по плечам, по щекам. Вот в ответ один треплет другого бутылкой по голове, а тут его монтировка между ног. Ты, с***ка, тебе чего, западло со мной выпить? положите! положите. И все остальное тоже. Пожалуйста. А тебе чего? Больше всех надо, мразь очкастая. Ой, не надо мне за ухо. Ай, ай, ой. Наше радио продолжит следить за путешествием Конюха Федорова. Слушайте нас завтра. Ой, мама, отдай ухо. Отдай ухо. Ага, сейчас выть тебе твою ухо. Ай. На, на.